Глава 13. Пиршество карадактилей Одиночество не идет мире на пользу, она окончательно погрязла в собственных грезах. Это не игры и несознательный ввод в заблуждение. Ей самой непонятно, что есть что. Заблудившись в лабиринте личных страстей, фантазий и самообманов, она перестала понимать, что творится вокруг нее. Теперь вытаскивать из мира информацию, все равно, что допрашивать годовалого младенца. Где правда, а где вымысел? Ни черта не догадаешься. Но был бы у меня выбор. Лишах. Плеядный контур Яловийского архипелага. 134-е мономорфное ответвление внешнего фрактального крыла. Темпоральный фрактал 10779, поправка на еловийский сегментариум. Регистр 434. Бусая мысь. Лиша, у тебя новая прическа? Мило улыбаясь, сделала комплимент мира. Тебе идет. «Спасибо, мамочка!» – пошутила девочка, вызвав у хозяйки одобрительный смех. «Я тут недавно написала хорошее стихотворение. Вот, послушайте. Мира, давай чуть позже вернемся к стихам. Лучше скажи, что тебя беспокоит? Может, тебе нужна наша помощь?» – оборвала ее Лиша. Лицо Мира и Гор стало вдруг грустным-грустным, едва не плачущим. Внимательно наблюдавший за ней Алик почувствовал, что именно сейчас ему нужно вступить в их диалог. До этого внутренние подсказки его ни разу не подводили. Должно было сработать и в этот раз. Лиша, ты ведешь себя как эгоистка, произнес он как можно вежливее. Лиша вспыхнула, едва сдержав возмущение. Мира же посмотрела на Дементьева уже иначе, с неподдельным любопытством. Не кипятись. Алек ласково погладил девочку по плечу. Просто мне немного обидно. Ты уже слышала стихи госпожи Гор многократно, а я не слышал их ни разу. Всю дорогу ты расписывала мне красоту ее гениального слога, а когда появилась возможность лично ознакомиться с ее творчеством, да еще и из уст автора, ты затыкаешь ей рот и не позволяешь мне проникнуться этой красотой. Да я же... Лиша осеклась, моментально поняв замысел друга. Я просто не думала, что ты так любишь поэзию. Зато Мира оценила лесть Алика в полной мере. Она слегка зарделась и, искосы глянув на Дементьева, спросила. — Так вы любите поэзию? — Обожаю! Приложив Петернюк к своей груди, выпалил Алик. «А почему же мы до сих пор не знакомы с этим молодым человеком?» Счастливая хозяйка, сверкая улыбкой, обратилась к Лише. «Преподобный Василий из дела бывал у меня в гостях. С большим боцманом мы тоже встречались. Его же я вижу впервые». «Моя вина», — призналась та. «Надо было сразу вас познакомить, но я слишком увлеклась своими проблемами». «Еще не поздно это исправить». «Знакомьтесь, Алик, это Мира Гор, гениальная поэтесса. Мира, это Алик Дементьев, мой новый помощник, стажер». «Очень приятно, Алик!» Мира потянулась вперед для рукопожатия. «Взаимно, Мира!» Алик галантно поцеловал ее руку. «У меня как раз есть стих, который как нельзя подойдет к нашей неожиданной встрече. Вот послушайте». И встав напротив них, поэтесса жестикулируя и раскачиваясь, принялась с выражением читать свое стихотворение. Старик при этом полностью ушел в себя, таращись в одну точку. Боцман, облокотившись на край диванчика, изо всех сил старался не уснуть олег же, несмотря на то, что не разбирался в поэзии вообще никак, усиленно делал вид, что стихи Мира ему очень нравятся. При этом он старался не сводить с нее глаз, то отвечал ему таким же пристальным взглядом, от которого очень хотелось застенчиво отвернуться. Но олег понимал, что отворачиваться нельзя, нужно дослушать и ни в коем случае не выдавать своих истинных чувств. Мира все читала и читала, даже терпеливая Лиша уже начала немного ерзать, а Боцман вымученно моргал засыпающими глазами. Еще немного, и он закрапел бы, как буйвол, отправив все их старания псу под хвост. Но мира наконец-то закончила, и театрально закрыла глаза, словно в молитве прижимая руки к груди. «Браво!» — поднялся Дементьев. «Божественно!» Выудив из вазы с цветами белую розу, он протянул ее поэтессе. Та скромно приняла ее и начала нюхать, будто бы увидела впервые. «Спасибо, я польщена». «Меня до глубины души!» — сонным голосом проурчал Боцман. Пробрала! — Да, — фальшиво кивала Лиша, — с таким талантищем не поспоришь. — Спасибо вам всем, — продолжала таять Мира Гор. — Так редко получается найти настоящих ценителей. Все потому, что мир погряз в невежестве. Алекс вспомнил, что ему нужно выглядеть задумчивым и строгим, тут же стерев с лица блаженную улыбку. — В моде халтура, а истинное искусство не востребовано из-за скудоумия большинства обывателей. Как изобразить глубокую душевную боль, он не знал, поэтому просто представил, что некая медсестра ставит ему внутримышечно нестерпимо больной укол. «Как же я с вами согласна!» – пожирала его страстным взглядом мира. «Иногда у меня складывается ощущение, что я осталась одна, что больше никого нет на этом свете, ни одной понимающей души. И тогда мне становится страшно. Но теперь я вижу, что не одна. Теперь мне есть ради чего жить». Лиша едва не вывихнула челюсть, борясь с зевотой. «Лиша, ты не выспалась?» — заботливо осведомилась хозяйка. «Третьи сутки на ногах», — направдывалась ста. «Я могу предложить вам остаться у меня на какое-то время. Вы отдохнете, а мы с Аликом пообщаемся. Я прочту ему свои лучшие стихи». «Было бы замечательно!» — Алик посмотрел на Лишу с умоляющим видом. Но умолял он ее не остаться, а сказать что-то убедительное, чтобы свалить отсюда поскорее. «Благодарю за приглашение, но нам нужно успеть соскочить обратно на Эрмунду», — ответила Лиша. «Был бы у нас их за крафт, но Фархад теперь не в нашей команде». «Очень печально», — погрустнела Мира, продолжая сверлить Алика взглядом. «Жизнь всегда распоряжается нашими судьбами не так, как бы нам хотелось». Тот постарался изобразить грусть так сильно, что едва не перестарался. «Давай поступим так», — предложила Лиша. «Ты поделишься с нами своими мыслями относительно того сигнала, а потом мы послушаем еще пару твоих стихов». Этот сигнал был внезапен, качнула головой Мира, и очень могуч. Не сомневаюсь, если даже еловийская станция сгорела. Фух, станция. У меня котлеты сгорели. Я старалась, лепила. И тут этот сигнал. Даже волосы затрещали. Что же за сволочь это сделала? Сочувственно подвинулась к ней Лиша. Знала бы, убила бы. Вы знаете, какой я опасный человек? Мира прищурила глаза и, приблизившись к Алику, взглянула на него снизу вверх. Она была ниже, почти на голову. «Я могу убить». «Охотно верю», — кивнула Алик. «Хотите проверить?» «Не хотим». «Ну, как хотите». Мира город вернулась и продолжила. «Что-то того сигнала. Я, в общем-то, знаю, откуда он исходил, но не уверена». «Мы не требуем уверенности. Поделись предположениями», — попросила Лиша. «Нам очень важно узнать, откуда он шел». «Из ада», — зловеще прошептала хозяйка. «Вы верите в ад?» «Я верю». Чтобы в него поверить, нужно в нем побывать. Ох, как бы я вам этого не советовала. Вечные муки. М -м -м. Хотя, говорят, что нестерпимая боль со временем превращается в наслаждение. Улыбнулась Мира. Что ты видела там? Расскажи, продолжал требовать у нее Лиша, как выглядел этот ад. В тот день я отдыхала. Жарила котлеты и писала стихи. На мгновение мне стало дурно, и я прилегла на кровать. Но облегчения не было, наоборот. У меня начался жар. Тогда я спустилась в ванную, чтобы умыться прохладной водой. Там, в ванной, я поглядела на себя в зеркало и... Она умолкла, губы задрожали, и на лице нарисовалась странная отрешенность. «И...» Лиша сделала круговое движение рукой и увидела в зеркале лицо дьявола. Скорчив жуткую мину, ответила поэтесса. «Так это он посылал тебе сигнал?» «Нет, Лиша, но почему ты такая глупая?» Сердито топнула ногой мира. «Ты что? Правда ничего не понимаешь?» «Дьявол! Дьявол в зеркале! Это и была я! Я, сам дьявол! А ваш дурацкий сигнал вообще был не в тот день! Зачем вообще про него вспоминать? Давайте лучше вернемся к поэзии!» «Сначала сигнал!» Лишь раздраженно на Линфаком Алика. «Расскажи нам о сигнале!» «Дался он вам, честное слово!» «Ну да, сигнал! Я жарила котлеты и писала стихи!» А он нагрянул решительно и внезапно, как тот... «Первый». «Первый?» «Да. Первый, разбивший мое сердце. Оставшийся в прошлом. Тот, кого я до сих пор боюсь, но никак не могу забыть». олег заметил, что глаза Лиши наливаются кровью, а зубы становятся коническими, как у ящера. Еще немного, и она сорвется. Положив свою руку ей на руку, он крепко сжал ее. «Успокойся». Это помогло остудить подругу. Лиша тут же сделала глубокий вдох и успокоилась. «Послушайте, Мира». А ведь этот дьявол и первый. Они же не просто так появились. Ровным задумчивым голосом спросила Алику хозяйки. Разумеется, не просто Та возвела глаза к потолку. О боже, наконец меня кто-то услышал. Их принес тот сигнал. Продолжал кнуть свою линию Дементьев. Ну а кто же еще? Сигнал, который нес слова? Слов не было. Ножи. Только ножи. Они вонзались в меня. Они убивали меня. Они втыкались везде, сюда, сюда, сюда, и все это было лишь подтехой для меня, для той, противоположной меня, что смотрела и ухмылялась. — Но, Мира, если вы были с той стороны, то зачем продолжали эту экзекуцию? — Вы не понимаете, олег Она все решала за меня, она упивалась моей кровью. Мне оставалось лишь страдать, переживая о том, что утрачено безвозвратно. Раскаленный ветер рвал мою кожу, всплески вонючей болотной жижи залепляли мои глаза и белый дракон кружил над головою. Ветер был сухим или влажным, оживилась Лиша. Сухим, горячим, как поцелуй дьявола. Зной настолько жарок, что воспламеняется даже воздух. Повсюду песчаные щупальца взвиваются к небу, и миражи рисуют вокруг пугающие картины. А болото, Какие они? Болото простираются дальше, в низине, где очень трудно дышать от газов, струящихся из земных пор. Там всюду ядовитая растительность, а со стороны топий доносятся постоянные бульканьи, рычание и стоны. Беспокойная трясина там словно живая, она бродит и пузырится, как молодая брашка. И у нее очень странный оттенок – желто-зеленый. Белый дракон живет на болотах? не он живет на высокой-высокой горе. Его гнездо свита на самой вершине, он прекрасен и опасен, как первый. Все, мне надоело вспоминать об этом. Неприятные воспоминания возбуждают, но ведут к меланхолии. Лучше я прочитаю вам мой стих. «Спасибо, Мира, но времени уже много», — ответила Биша. «Нам пора уходить». «Вы обязаны его услышать», — настаивала Гор. «Ладно, давай, только один». Жмет на звонок безнадежно, упрямо на лестнице. Выкурит целую пачку в подъезде и взбесится. Дура любовь, как и прежде, желает довериться. Но не откроет никто и не пустит войти. Водка Распутин в бутылке мигает и лыбится. Стрелка старинных часов то поникнет, то вздыбится. Черная курица зерна клюет, ей в министры не выбиться. В этом заброшенном доме меня не найти. И далее шло все в этом же духе. Лиша изъерзалась, пока поэтесса читал свое длинное и заунывное произведение. Боцман уже откровенно дремал, навалившись всей тушей на щупленького Василия. А Алик все пытался не забыть, насколько болезненен укол в ягодицу. Гостям уже начало казаться, что эта поэма никогда не закончится, но Мира все же дочитала последнюю строфу и умолкла. «Браво! Божественно!» – разом зааплодировали Алик и Лиша. «А?» – проснулся боцман. «Да! Я вовсе не спал. Я просто погружался в эту прекрасную фантазию». «На самом деле, это не самое лучшее мое произведение», – лукаво ответил Гор. «Так, на коротким мигом внезапной любви». Она игриво глянула на Алика, а затем прошла к окну откинула штору, поглядела на улицу и внезапно отшатнулась. «Ах! Что еще такое?» – без особого интереса спросила Лиша. «Там первый!» Обхватив себя руками, произнесла Мира, дрожащая, как осиновый лист. «Петр первый!» – не выдержав шутнул Алик, подуставший от всего этого, и тут же получил тычок острым девчачьим локотком. «Все, Мирочка, мы пошли. Как-нибудь еще забежим, когда время будет. Стихи почитаем, баклажаны твои фирменные поедим». С этими словами Лиша подталкивал друзей к выходу. Мира стояла на одном месте с закрытыми глазами и вообще никак ни на что не реагировала. Убрав засовы, лишь открыла дверь и поочередно вытолкнула спутников наружу, после чего вышла сама. Уф! Тут же привалилась она к двери. Повезло-то как! Я уж думал, что придется еще одно стихотворение слушать. На сегодня с меня достаточно поэзии, ословел и улыбался Боцман. У меня чуть мозг не взорвался. А где этот? В недоумении крутил головой Дементьев. Кто этот? Взглянул на него Лиша. Ну, первый. «Я думал, что тут кто-то и вправду ходит по двору». «Да какой нафиг первый? Все это бред. Ладно, пойдемте отсюда. Темнеет». «И вправду темнеет. Как-то уж больно быстро», – поежился боцман. «Эрмунда возвращается?» «Не только». «Что значит «не только»?» «Кажется, я понимаю, о чем она», – догадался Алик. «Я уже видел подобное в Дите. Потом в Маасе. А потом на Терри Фозе». «В Дите оно нас почти накрыло. В Маасе наступало на пятки. На Терри Фоза лишь подступало издали. Выходит, что мы отрываемся от преследования». «Пока что мы ускользаем», — ответила Лиша, — «но вечно это продолжаться не может». «Так что же это за дрянь?» Окно особняка распахнулось, крякнув сухими рамами и задребежав стеклами. В оконном проеме показалась Мира. Она сделала несколько глубоких вдохов, словно ей не хватало воздуха, после чего поглядела на путешественников, стоящих во дворе, и, указывая на кого-то пальцем, произнесла «Я тебя знаю! Там, где ты, смерть летит, как новенький Плимут 1953 года!» Затем она с грохотом захлопнула окно и задернула шторы. «Кого это она имела в виду?» – спросил Алик. «Забей. Всего лишь цитаты из старого фильма», – ответила Лиша. «Уходим отсюда. Нужно возвращаться на Эрмунду». Солнце потускнело, подул неприятный ледяной ветерок, взбудоражив ветви окрестных яблонь. Все четверо, ежись от холода, поспешили обратно туда, где приземлились, прыгнув с Эрмунды. Шагая мимо длинных клумб, богато засаженных бархатцами, старик Василий вдруг сбавил шаг и начал отставать от стальной группы. Первым это заметил Боцман. «Преподобный, что с вами? Остановился он, дожидаясь пожилого товарища. Идти тяжело! «Тссс!» Шипнул на него тот. Не шуми громоглаз. Дай послушать. Тут остановились, ушедшие вперед Лиша с Аликом. Чего буксуем? спросила Лиша. «Тссс!» О, лучезарная, молю, не шуми! Взмахнул руками старец и тут же бухнулся на карачке, задрав костлявый таз и прильнув ухом к земле. Остальные тоже навострили слух, но ничего, кроме ветра шуршащего листвой не услышали, когда Лиша на цыпочках подошла к старику и присела рядом на корточки. «Она все еще гудит», – прошептал Василий. «Неровные вибрации лихорадят нутро этого мира, как болезнь, поразившая живой организм. Скверная пополот или разъедает бусую мысь изнутри». «Я тоже чувствую нарушение во взаимосвязях изначального кода. Отсюда и лихорадка». Кастер был прав. Суперсигнал действительно прошел сквозь этот мирок и оставил след». «В таком случае зачем нам уходить отсюда?» – произнес Алип. «Может, следует попытаться как-то расшифровать этот след?» Я бы смогла это сделать, если бы создавала эту зону, лишь и помогла Василию подняться. Не зная основ структурной кодировки, обнаружить внесенные изменения нереально. Для этого нужна мира. Но тогда надо вернуться к этой мире. Да, придется выслушать еще пару дебильных стихов, но вдруг мы получим от нее более внятную информацию. Али, от мира мы больше ничего не узнаем. К тому же, необходимую нить мы от нее уже получили. Я, если честно, ничего не понял, развел руками Дементьев. По-моему, она несла лютую дребедень. В этой дребеде не крылась истина. Лиша пошла дальше по тропинке, увлекая за собой остальных. Странно, что вы ее не услышали. Ну так просвети нас, непонятливых, шел за ней Али. Солидарен с Аликом, добавил боцман. Мне тоже непонятно, почему ты так резко сорвалась с места. Я думал, что тебя от стихов того и глядит тошнит, потому ты умчалась. Стихи тут ни при чем. Мира сказала, что прошла через ад. Сначала он был горячим, потом зловонным. Скажи мне, боцман, это преисподняя щупальцами, тебе ничего не напомнило? «Нет». Лиша обернулась к Василию. Тот поднял на нее глаза и произнес. «Китеф мерири». «Именно. Китеф мерири», — удовлетворенно кивнула девочка. «Холера. Я что-то слышал об этом месте». Боцман почесал щеку. «Кажется, оно редкостно паршивое». «Паршивое — не то слово. Это натуральная задница сатаны», — ответила Лиша. «Вечно пламенеющая пустыня, по сравнению с которой дит детская песочница». «Кто-то же додумался построить ретранслятор в подобной дыре?» – удивился Алик. «Там нет ретрансляторов. Сама Зуна – один сплошной ретранслятор. Если, конечно, это вообще Зуна. А если не Зуна, то что это может быть?» «Молва ходит всякое. Например, что это одно огромное существо, которое разрослось настолько, что вышло за пределы упорядоченной оболочки и создало собственный порядок. Некоторые говаривают, что это настоящий живой демон. Ты его видела? Нет. И надеялась никогда не увидеть». «Допустим, сигнал действительно шел с Китева, хмуро бурчал Боцман. «Но это не значит, что он был источником». «Конечно», – ответила Алиша. «Он был всего лишь очередным хабом, и мы узнали, что на него сигнал поступил с какого-то болотного мира. Эх, узнать бы, что это за болото. Не пришлось бы искать подробности на Китеве. «Увы, под те определения, что сообщила Мира, подпадает как минимум полсотни знакомых зум. А дурейших перебирать». «Ни один идиот не согласится транслироваться в Китев мире рей. — качал головой Боцман. — Ни за какие коврижки. Туда бы даже фархат не сунулся. Значит, надо найти такого самоубийцу. Они дошли до места приземления. Трава здесь до сих пор осталась примятой. Все посмотрели на небо, туда, где из-за горизонта, разгоняя клубящуюся мглу, надвигалась Эрмунда. Далекие водопады стали плескаться громче, постепенно поднимая свои потоки к небу. Пыль начала отрываться от поверхности легким туманом. — Сперва предстоит как-то объясниться с армундийцами, сказал Боцман. «Представляю, какой шухер мы ему устроили!» «Не заморачивайтесь!» — отмахнулась лиша. «Я все разрулю. А пока ждем, дайте-ка я кое-что гляну!» Прознеся это, она схватила Алика за руку и начала тыкать инфоком. «Да забери его!» — тот стянул прибор с запястья и отдал ей. «Хочу покопаться в базе зунопедии!» — объяснила девчонка. «А вот это еще болотный мир, который нам нужен!» «Копайся, копайся!» — вздрагивая на ветру, ответил Алик. «Узнать бы еще, что это за белый дракон такой!» Чем удаленнее хабы, тем абстрактнее след суперсигнала. Возможно, и нет никакого белого дракона. Просто ассоциация с каким-то белым пятном, выделявшимся в третьем хабе. Например, какая-то снежная вершина по типу Худзиямы. Искажение сигнала, пройдя через болото и в Мирири, деформировали основополагающий образ. А больное воображение миры дорисовало ему предельно инородные черты. операция на это не стоит. О, боц! Я тут нашла что-то похожее. Нью-Луизиана, не она ли? Не. «Ответил здоровяк. нью в противоположном сегменте». «Зараза!» Эрмонда уже почти полностью нависла над ними. «Можно было различить мерцающие огни поселений в тени бусой мыси». «У меня плохие предчувствия», — сообщил Василий. «Да говорю же, не парьтесь», — не отвлекалась от экрана Лиша. «Что вы как маленькие? Пока я с вами, все будет ништяк. И вообще, мы приземлимся совсем в другом месте. Там наверняка никто про наш прыжок еще не знает. Пока ищут, кто прыгал, мы будем уже в Елавии искать подходящих за крафт. Готовы?» «Алик, дай руку». Как только гравитационная сила потянула их кверху, они прыгнули и помчались обратно через мрак, полевые облака и листья. В глаза Алика тут же набилась пыль, но он все еще пытался что-нибудь рассмотреть в этой кутерьме. Лишь одной рукой держалась за него, а в другой удерживал инфоком, даже во время прыжка продолжая что-то изучать на экране. Это отвлечение не позволило ей заранее заметить растущую звезду в небе между двумя зунами. Дементьев же сразу обратил на нее внимание. Во время их предыдущего прыжка никаких подобных явлений не наблюдалось. Звезда, оказавшаяся маленькой кометой, мечалась прямо на них. Она летела абсолютно бесшумно. Не успел али рта раскрыть, чтобы предупредить Лишу, как это стремительное небесное тело успело приблизиться на расстояние, при котором уйти от столкновения было уже невозможно. Лиша отвлеклась от инфокома слишком поздно. Комета ударилась в нее, оторвала от Алика и потащила дальше, постепенно превращаясь в светящуюся точку. Остался лишь тусклый мерцающий хвост, удаляющийся в сторону бусы мыси, длинной поперечной линии. От сильного рывка Дементьева раскрутила волчком. Находясь в свободном падении, он никак не мог остановить свое вращение. Все мелькало перед глазами. Затем последовал неожиданный батутный тычок в голову. Это спружинило земля Эрмунды. И опять никаких болевых ощущений, лишь инерционно продолжающаяся круговерть. олег Алек, подбежал к нему Боцман. – «Ты цел?» «Я да. А вот Лиша! Что с ней произошло? Вы видели это?» «Видели. Это вообще ни на что не похоже. Ее как будто что-то уволокло. Нам-то что теперь делать?» «Уходить по добру, по здорову, пока местные не набежали. Они наверняка нас уже ищут». Приведя голову в порядок, Алик огляделся. Вокруг все еще было темно. Лишь где-то вдали светились огни какого-то города. «Сматываемся, пока темнота не ушла», — продолжал Боцман. «Нужно найти укрытие». С противоположной стороны от города уже разливалась заря от уходящей мыси. Иглы лучей били оттуда в разные стороны, дотягиваясь почти до места их приземления. До завершения затмения оставались считанные минуты. Троица поспешила прочь в поисках убежища. Но вокруг не было ничего, где можно было спрятаться. Хоть в песок закапывайся. Вон там, на ходу указывал здоровяк, кажется овраг, в нем и заляжем. Беглецы припустили к овражку с удвоенной силой, даже старик спешил изо всех сил, но добраться до укрытия им не удалось. Со стороны города длинной цепью быстро приближались какие-то крупные подпрыгивающие фигуры. Они явно заметили нарушителей и двигались уже целенаправленно к ним. Не успели, остановился Василий с трудом устанавливая дыхание. Бежать бессмысленно. Холера! затормозил Боцман. Ну что ж, будем надеяться, что нас не сразу убьют. Алик, раскрыв рот, глядел, как к ним приближаются грозные всадники верхом на гориллах. Могучие приматы, облаченные в специальные латы, словно заправские скакуны, послушно несли людей на своих шеях. Те, в свою очередь, были одеты в уже знакомые пятнистые халаты и длинные шапки, опускающиеся до носа. Для глаз в них были сделаны прорези. А в качестве оружия у них были длинные копья, раздвигающиеся, как спиннинги. Гориллы, угрожающе ревели и ухали, добежав до беглецов, эта страдная кавалерия взяла их в тесное кольцо и остановилась. Видимо, ради дополнительной деморализации они немного помедлили, дав своим скакунам страшно повопить и постучать тебя лопищами в грудь. Тут даже и копья были не нужны. Сам вид огромных агрессивных горил, окружающих тебя со всех сторон, уже деморализовал по полной программе. «Вы! Не шевелиться!» – крикнул один из всадников. «И в мыслях не было», – ответил Алик, держа руки на виду. «Вы!» «Прыжок бусы мысь! Сюда!» «Ну, допустим. И в чем дело?» «На бусы и мысь никто нет. Человек один экземпляр. Если вы имеете прыгать бусы мысь, вы имеете прыгать бусы и мысь на... сегодня!» «Да о чем речь вообще? Что вы к нам привязались?» «Мы вообще из Елавии. Видите? У меня веночек на голове. Тряпка эта...» «Вы движение прыжок бусы и мысь сегодня?» Завопил воин, почти тыча в него острем копья. «Вы видите сигнализация баннер подъем предупреждения?» «Вы имеете обнаружение глаз, но прыжок бусы и мысь групповое?» «Ваш прыгать последствия, приобретение торнадо, Публичное разрушение масса, 51 жители, не иметь вины травма, 8 травма тяжесть покупать, вы иметь осознанно, что имеет место быть вытворение». «Уф, ну хоть никто не погиб», — обрадовался Боцман. «Послушайте, мы можем все объяснить. Мы не хотели. Молим о снисхождении». «Вы определить преступное проявление тяжесть. вы отправление суд армигида. Взять». Трое воинов вынули из-за спин свернутые сети и стали их быстро разворачивать. «Окститесь, неразумные варвары!» – вдруг скинул руки Василий. «Мы есмь посланники Минхарфилаха! Мы есмь слуги Алхизид. Вы не имеете права!» Ближайший к нему воин беспардонно ткнул старика в плечо острием копья. Тот слабо вскрикнул и, схватившись за рану, присел на одно колено. «Ах ты сволочь!» – Алик выхватил дробовик и навел его на обидчика. «Я, конечно, все понимаю, но разве так можно с пенсионерами?» Горилла одним ударом вышел оружие из его рук, а затем, поднявшись на дыбы, обрушила на Дементьева оба своих громадных кулака. В глазах бедняги вспыхнули радужные круги, и после он уже ничего не видел. Дона Эрмунди, Дона Эрмундани, Дона Эрму. Вековое достижение разум, вековое достижение мысль, вековое достижение воля. Кайты выше, ветер меняется, кайты крепче, ветер свирепеет. Они увидят, они прилетят, они вкусят. Дона Эрмунди, Дона Эрмундани, Дона Эрму. Эрмундийская молитва. В просторном и прохладном офисном помещении играла легкая расслабляющая музыка. По Вокруг пела работа. Всевозможные клерки бродили туда-сюда со стопками документов и папок. Мерцали экраны с графиками, калькуляциями и схемами. Двигаясь между разгороженными столами, молодой мужчина в синей униформе со светящимися значками вел за собой изумрудноволосую девушку в строгом синем платье, на котором перемигивались такие же значки. Мужчина выглядел расслабленным, спокойным и даже веселым, из-за легкой улыбки, не покидающей его губ. Голубые глаза, похожие на пару цветных стекляшек, излучали разум и уверенность. Лицо чем-то напоминало манекен, правильные пропорции, узкие скулы, острый подбородок, ровный нос. Пышная светлая шевелюра была уложена в стильную прическу. Ведомая же явно была чем-то напряжена, она двигалась неуверенно, а мускулы на ее лице постоянно подергивались, словно эмоции пытались вырваться наружу. Девушка всем своим видом силилась сохранять достоинство, не уступающее ее по водырю, но некая внутренняя борьба сильно ей в этом мешала. Дотя до комнаты переговоров, мужчина пропустил спутницу вперед, зашел следом, закрыл стеклянную дверь и опустил желюзи. Затем он жестом пригласил ее сесть за круглый стол, а сам пошел к кофемашине. Усевшись, приведенная положила на стол инфоком и, дожидаясь, пока ее коллега хлопочет, принялась, задумчиво крутить в руках платежное кольцо, сорванное с пальца Алика Дементьева. Ореховый мокка, верно? Не оглядываясь мягким и вежливым голосом, спросил мужчина. «Верно», — ответила девушка. «Тогда я тоже. Мне-то без разницы, ты же знаешь. Это ты у нас стал разборчивой в людских вкусах. Как тебе это удается?» «Долгая практика». Аппарат заурчал, потом зашипел. Приятно запахло кофейными зернами. Наполнив стаканчики, мужчина в синем костюме вернулся к столу и протянул один собеседнице. «Сэга», — поблагодарила та. «Ну что ж, теперь можно и поговорить», — уселся напротив нее улыбающийся коллега. Инвейт Альхизит. Инвейт Аллелат. -э Неужели нельзя было пригласить меня сюда как-нибудь поаккуратнее, а не выдергивать вот так? Ну, выбор у нас не невелик. Либо встретиться сейчас и здесь, либо чуть позже и на дознании Синадриона. Все так серьезно? Пока нет, но скоро может быть. Поэтому я счел своим долгом обсудить с тобой некоторые аспекты твоей работы. Аллелат, -э я почти напала на ее след. Твое почти может устроить меня, алхизит, но не устроит синадрион. Они там ждут результатов. Санктуарии давят на совет, Серафимы на взводе. Все эти игры в индийских башков чрезвычайно раздражают мое руководство. Наше руководство. Ты слишком увлеклась своим расследованием и, вероятно, забыла, что оно всего лишь верхушка айсберга. Вся твоя инфильтрация, весь этот маскарад, приключения и страсти не проходит бесследно. Кто-то должен постоянно за это отчитываться, составлять рапорты, докладывать, объясняться. И эта ответственность всецело лежит на мне. Я это понимаю, Алалат. -Ал и благодарю за то, что ты меня прикрываешь. Но мы делаем одно дело. Да. Вот только делать его становится все сложнее. Результатов пока нет. А твои уши торчат из каждого нового донесения с полей. И прятать их от бдительных глаз начальства я скоро не смогу. Я пытаюсь сохранять статус-кво. Плохо пытаешься, Алхизит. За один только последний цикл ты умудрилась вляпаться в массу неприятностей. По твоим следам идут сумеречники. Тебя ищут все, кому не лень. А ты все лезешь и лезешь на рожон. Вывод вовне ведомственного элемента, нелегальное проникновение в блокированный сектор, циничный побег с контрабандистами, ликвидация важного ведомственного элемента, ликвидация специальных агентов, провокация террористических актов и локальных зачисток, массовая аннигиляция ведомственных элементов разных статусов. Теперь вот опять. Грубое нарушение внешней структуры, сопровождающейся острыми, деформирующими всплесками. Сколько еще это может продолжаться? Пока я не найду пополоталь Сколько еще ты будешь ее искать? Столько, сколько нужно. Я регулярно отправлял тебе отчеты, Алэлад, но ты молчал. А теперь вдруг выдернул сюда и пытаешься что-то выяснить. Но вся информация, которую я могу тебе дать, содержится в моих донесениях. Там есть все, и добавить мне нечего. Ну, конечно, донесение, кивнул Алэлад. Я внимательно изучал твою билетристику. Легендарный Лаксет Садав, пророчество Минхарфилаха. О да. Ренегатский сговор клерикалов Мааса. Похищение запретного оружия и попытка массового геноцида с целью высвобождения сверхобъемов биоэнергии. Аж дух захватывает. Ну а дальше-то что? Есть ли хоть какие-то подтверждения твоей теории, что за всем этим стоит именно Ицпополотль? Или кем она себя там сейчас называет? Она уже знает, что мы напали на ее след. Она выходила с нами на связь. Лично. С кем это? С вами? С тобой? Алхизит промолчала. Поднимись с земли в родные небеса, Алхизит. Суперсигнал, зачарованный менталер. Задумчиво крутил свою чашку алалат. -э Сдается мне, что ты сама уже начинаешь верить во все это. Ты слишком увлеклась своим внедрением и потеряла связь с реальностью. Сначала твоя уникальная способность проникать в их жизнь очень нам помогала. Но сейчас, когда ты стала невольно позиционировать себя как они, начались сплошные проблемы. Ты танцуешь на лезвии бритвы. Это неприемлемо. Сейчас не то время, когда мы можем выбирать приемлемость действий. Счет идет на часы. Все может рухнуть в одночасье. А ты решил соскочить, ал элад Ты уже говоришь, как они. Отставив чашку, собеседник приблизился к ней через столешницу. Он все еще улыбался, хотя тон его стал гораздо жестче и раздраженнее. Ты нахваталась этих глупостей, как ветеринар-блок в обезьяне питомники. Это уже не полная инфильтрация, это заражение. Не заигрывайся, Алхизит, молю тебя. Так не оставляй меня, брат. Я никогда не оставлю тебя. Высший разум тому свидетель. Раз уж мы взялись за это вместе, то и до конца останемся вместе. Твое отчаянное рвение спасти ситуацию, найти выход и стабилизировать состояние этой системы, до сих пор вселяет в нас уверенность, что все еще можно исправить и починить. Именно ты вдохновила меня, Ал-Езеля и Ал-Лелаха, на эту авантюру. И мы не будем отступаться от тебя, но мы не хотим допускать, чтобы твое безрассудство утянуло нас за собой. Мы готовы тебя отстаивать перед Синедрионом, но когда санктуарии призовут нас к ответу, нам придется отвечать. И отвечать мы будем вместе. И что вы будете делать, если этот день наступит? А я не допущу, чтобы этот день наступил. Ал-Эллад сделал вид, что пригубил кофе. Поэтому ты и здесь. Я хочу тебя предупредить. Если все начнет заходить слишком далеко, я буду вынужден прекратить твою операцию. И Ал-Лелакс -э Ал-Иезелем -э меня поддержат. Они тоже считают, что ты начинаешь слишком увлекаться. «Как именно вы меня остановите?» «Это не имеет значения. Главное, что мы не дадим тебе совершить неоправданную глупость. Мы следим за тобой, Алхизит. Ты дорога нам. Но нам также дорогие и собственные репутации. Просто знай об этом и постарайся не подводить нас». «Я никогда не подводила вас и не собираюсь». «Знаю. И верю. Но столь рискованный подход к делу может поставить нас всех под удар, даже если ты сама того не желаешь. Повторяю, не заигрывайся, Алхизит. Не надо». Помни, кто ты и кто они. Они имеют первостепенную важность. Может быть, сейчас они важнее даже нас с тобой. Только он один. Да и то не факт. Задумчиво улыбался алла-лад Скажи, он уже догадался? Нет. Пока еще нет. Я стараюсь этого не допустить. Он обязательно догадается. И проснется. Хочешь ты этого или нет. Кто знает, кем он проснется в этот раз. Вообще удивительно, почему он до сих пор не проснулся ничего не вспомнил. Им движут правильные мотивы. Потому что он все еще держится за легенду. Но сомнения точат его изнутри, а вопросы все больше не дают покоя. Рано или поздно он задумается над ними всерьез. Какие выводы тогда он сделает? Куда эти выводы его уведут? Он уже знает, что его невозможно убить обычным оружием. Он начинает вспоминать свое прошлое. Реальное, а не то, которое мы ему дали. Он как молодой волк начинает с любопытством поглядывать в лес. Что помешает ему убежать? Ты... Ты не сумеешь этот орешек тебе не по зубам как и мне что тогда делать алхизит только он сможет остановить ее ты знаешь это прекрасно ну да ну да я тебя породил я тебя и убью но теории не всегда вяжутся с практикой не забывая о том что мы сделали алхизит мы вытащили из Нафталина на чертовски опасный экземпляр и запустили его в систему как лесу в курятник сейчас он никто и звать его никак ему бы и остаться никем выбраковкой но ты своими действиями даешь ему второй шанс. Поднимаешь из грязи в князи. Оценит ли он это? Будет ли он нас слушаться? Сможем ли мы его контролировать? Не пожалеем ли? «Не пожалеем», — ответил Алхизид, и разом, выпив кофе, продолжила. Он уже другой, более совершенный. Прошлое не испортит его. Теперь он сможет раскрыть свой потенциал в правильном русле, и я ему в этом помогу. «Очень на это надеюсь», — Ал-Элат улыбнулся еще шире. «Ты сказал все, что хотел?» Да, можешь отправляться обратно. И прошу тебя, будь аккуратней. А у тебя, случайно, не найдется немного адаптивного камуфляжа? Нет? Жадина. Алхизит поднялась, отряхнула ноги чуть выше колен и, подмигнув к своему коллеге, развернулась на выход. Как не вовремя, ал элад как не вовремя. Где теперь искать моих друзей? Что с ними случилось? Только бы их не поймали. Минуточку. А ты как здесь оказался? Лиша. Плеядный контур еловийского архипелага. 134-й мономорфное ответвление внешнего фрактального крыла. Темпоральный фрактал 10803. Поправка на елавийский сегментариум. Регистр 431. Эрмунда. Черное море шуршало галькой невдалеке. Зонтик летнего кафе надежно прятал его от жаркого летнего солнца, которое пекло сегодня как-то особенно рьяно. Даже бриз, дующий с морских просторов, избавлял от жары лишать части. Люди млели в шезлонгах, обмахивались в веерами, Тоннами перерабатывали текущие по рукам мороженое. Хорошо, что он не чувствовал ни жары, ни холода. Ему было комфортно в любой обстановке. Успев забыть было и ощущение, сейчас он с удивлением взирал на полуголых курортников, ищущих куда бы спрятаться от вездесущего зноя. Обгорелые, как вареные раки, отдыхающие слонялись перед его глазами, глотая газировку и таратори на все лады. Некоторые плюхались за соседние столики и тут же заказывали холодное пиво, минералку и все тоже мороженое. Заказчик пунктуальностью не отличался, опаздывая уже на 10 минут. И хоть он никуда не торопился, но задержка ожидаемого визави подмывала его принципиально встать и уйти прочь. Скорее всего, он бы так и поступил, если бы не имел здесь личного интереса. От нечего делать он разглядывал яхты, причаленные у ближайшего пирса. Чуть дальше, на набережной, выступал фольклорный студенческий ансамбль, наряженный цыганами. В другой стороне расположились пестрые стенды лавочников, торгующих очками, сувенирами, цветастыми футболками, шортами купальниками. В море, прямо напротив кафе, вальяжно неторопливо проплывал круизный теплоход. На небе было не облачко, но он знал, что к вечеру погода испортится. А вот и заказчик. Щупленький человечек в пепельном костюме, черных очках и фетровой шляпе, с дипломатом в руках, ловко лавировал между столиками, пробираясь все ближе к нему. Он коротко махнул ему, поприветствовав издалека. Человечек ускорил шаг, обогнул парочку хулиганящих детишек и, наконец, остановился рядом с его столиком. «Орликин, верно?» На всякий случай уточнил пришедший. «Верно. Добрый день. Я представляю интересы нашего общего знакомого». «Я в курсе, чьи интересы вы представляете. Давайте скорее перейдем к делу, если вы не против». «Разумеется». Человек в шляпе уселся, скоренько вытер пап под платочком и заговорщическим тоном продолжил. «Ваши наниматели просили напомнить вам о величайшей важности этой услуги. Все мы служим равновесию и различаемся лишь способами его достижения. Но есть моменты, которые может обеспечить только специалист высочайшей категории и довольно узкой специализации. Нам порекомендовали вас в качестве такого специалиста. Вы ознакомились с материалами задания? Орликин кивнул. Уничтожили их? Он опять кивнул. У вас есть вопросы? Ариапак в курсе? Нет. Все будет проводиться в рамках обычной регуляции ведомственных элементов. Оборудование? При мне. Человек в шляпе раскрыл дипломат, извлек из него маленький тюбик и тихонько протянул Орликину. Тот беглым движением схватил его и с проворством бывалого фокусника спрятал. «Еще вопросы есть, Орликин?» «Вопросов больше не имею». «Хорошо. Итак, вы помните вашу задачу?» Орликин принялся сгибать пальцы. Внедриться в группу ведомственных элементов. Обработать ведомственные элементы. Направить их в центр аномалия микрон. «Все верно. Никакого сканирования». «Никакого ментального воздействия. Работаете автономно, без привязки к центральному репозиторию. Вы ведь не на капитулярном дежурстве?» «Я уже сообщал свой статус. Протокол 24. Свободная охота». «Замечательно. В таком случае проблем быть не должно. Действуйте решительно. Как отработаете? Свяжитесь со мной. Вот по этому номеру». «И Орликин. Не забывайте. От вас зависит многое. Обстановка в мире нестабильна». Собеседник вытащил из дипломата простенькую картонную папку. «Здесь досье на всех семерых. Ознакомьтесь». Арлекин принял папку и начал развязывать веревочку. Неподалеку послышался звонкий смех, заставивший его поднять голову и посмотреть в том направлении. Около яхт появилась шумная молодежь. Сначала в поле зрения показались три навьюченные сумками девушки. Следом шли двое парней с коробками в руках. Их догонял третий, полнотелый парень с двумя большими пакетами продуктов. «Да, это они». Не оглядываясь на них, кивнул собеседник. «Ну что ж, честь имею». «Мы надеемся на ваш профессионализм. Не подведите». Защелкнув замки дипломата, он встал из-за стола, коснулся пальцем края своей шляпы, застегнул верхнюю пуговку рубашки и быстро покинул кафе. Орлекин, барабаня пятерней по оставленной папке, продолжал сканировать взглядом веселую компанию, столпившуюся на причале напротив яхты гортензии. Из ее кабины выбрался молодцеватый, гладко выбритый мужчина, который, поприветствовав пришедших, принялся помогать им затаскивать коробки на борт. Орликин спокойно раскрыл папку, извлек стопку досье, и стал поочередно их изучать, исподволь поглядывая на своих подопечных. Информация усваивалась им моментально, стоило один раз пробежаться глазами по каждому листу. Набор ведомственных элементов не вызывал каких-либо сомнений, кроме последнего, с кодировкой 8003 121 Вершинина Ольга Анатольевна. Слишком высокий процент человечности, охотиться на таких нельзя. Разумеется, формально он ни на кого не охотится, однако даже косвенное влияние на элемент с таким высоким уровнем H может привести к очень тяжелым и неприятным последствиям. Потому-то эти скользкие типы из директории и вышли на него, сами не хотят пачкаться. Этот аспект ему очень не понравился, но отступать он не собирался. Наоборот, его подстегивали эти игры с законом. Суметь пройти по краю тени и не засветиться – вот высший пилотаж. Новые чувства, новые ощущения. Когда риск в классическом его понимании перестал быть актуальным, а жажда адреналина осталась, добыть его можно было только таким способом – дергая тигра за усы. А тут сразу двойная доза. Зловещий микрон и запретный элемент. Ему дали спичку, которую нужно кинуть в цистерну с горючим. Редкая удача. Молодой человек, подозвал Орликин официанта с подносом грязной посуды. Да-да, остановился тот. Бутылку водки, вот этой. Посетитель ткнул пальцем в меню. Самый дорогой. И счет. Водку? На секунду удивился официант, взмокший от не по жаре. Хорошо, сию минуту. Орликин продолжил пристально наблюдать за берегом. Цыгане на набережной отыграли и начали сворачивать свое оборудование. В другой стороне из примерочной кабинки вышла женщина, долго примерявшая купальник, и стала расплачиваться с продавцом. Время подходит. «Ваша водочка!» Вернувшийся официант поставил перед ним заиндевелую бутылку дорогой водки, а рядом поставил рюмку и пластиковый пенальчик со счетом. В такую жару крепкие спиртные напитки посетителями не востребовались до вечера, поэтому с утра водка успел идеально остыть в морозильной камере. То, что нужно. Орликин положил купюры в пенал, раскрыл большую туристическую сумку, лежавшую возле его ног, положил в нее бутылку и папку с досье. «Пора. Трубите тушь на сцене Орликина». Закинув лямку себе на плечо, он покинул кафе и ровным шагом направился в сторону лоточников. «Вы позволите мне воспользоваться вашей кабинкой?» – мягко попросил Орликин. «А вы что-то хотите примерить?» – пересчитывая деньги, ответила развощокая продавщица. «Вы позволите мне воспользоваться вашей кабинкой». Утвердительно повторил мужчина, глядя ей прямо в глаза. Купюры так и остались недосчитанными. «Пожалуйста!» – выдавила себя женщина, словно парализованная этим зловещим взглядом. «Благодарю! Вы очень любезны!» Орликин вошел в кабинку и плотно задернул шторку. Там он снял солнцезащитные очки, положил сумку на лавочку и раскрыл ее. Сначала извлек водку, с треском сорвал бутылочную крышку. Распечатав бутылку, он взял тюбик с подозрительной жидкостью, который незамедлительно влил внутрь. Хорошенько встряхнул бутылку и поставил ее рядом с сумкой. А из сумки стал поочередно вытаскивать одежду, парик и косметические принадлежности. Глядя в старое мутноватое зеркало, он надел поверх своей одежды яркий клоунский костюм с пышной бабочкой и принялся тщательно втирать в лицо белый грим. Затем подкрасил глаза жирной черной тушью, накрасил губы, изобразив широкую джокерскую улыбку и в довершении нахлобучил на голову раскидистый зеленый парик. Лицедей готов к выступлению. Рукоплещите». Убрав водку в сумку, новоявленный шут забросил ее через плечо, после чего, весело посвистывая, вышел из примерочной. Продавщица до сих пор сидела в оцепенении. «Мадам, на вас нет лица!» – поклонился ей клоун. «Вот, возьмите и улыбайтесь. Улыбайтесь!» С этими словами он словно из воздуха вынул розу и протянул ей. Та приняла цветок и как-то дико, натянуто растянула губы в улыбке. Глупо подпрыгивая, Орлекин приблизился к продавцу воздушных шариков, скучавшему с краю от лотков. «Фантастические шарики! Беру все «В смысле, все?» Тот едва не выпустил связку шаров из рук. «Ну, вот эти все, что вы держите, я беру». Клоун уже протягивал ему деньги. «Хорошо, держите». Не верил своей удаче торговец. Забрав шарики, Орликин на потеху публики, изображая, что те вот-вот унесут его в небо, проследовал до цыган, уже успевших упаковать свои музыкальные инструменты и оборудование. «Табор уходит в небо?» расхохотался клоун. «Типа того», — ответил студент в ярко-красной рубашке, с уже проявившимися пятами пота на спине и подмышках. «Сколько заработали, если не секрет?» «Бывало и лучше. Из-за этой жары меньше народу собираем. Вот если бы на вес какой был». «А хотите подработать?» «Я не знаю. Надо у руководителя спросить». «Артур, эй, подойди!» «А в чем заключается работа, господин клоун?» Подошел очкастый руководитель, сматывающий провод. «Да сущий пустяк. Отходите на пару десятков метров, исполняете одну единственную песню, получаете деньги и свободны. Согласны?» «Только думайте быстрее. Мой клиент вот-вот отправится в дальние дали». «Цена вопроса». Руководитель передал провод коллеге. Орликин улыбнулся и вынул бумажник. «Я думаю, что водки надо было брать больше». «Но это что? Это вообще ни о чем», — сокрушался Сергей Пантелеев. «Давайте пока не отплыли, я сбегу и до магаза еще куплю». «Да куда нам еще?» — восклицала звонкоголосая Лидия Миронова. «Мы с девчонками особо не пьем. Генка, наверное, тоже откажется. А вам, я думаю, хватит и этого. Вот воды мы взяли мало». Лучше бы воду докупить. Воды у нас залейте, Еще и сок есть, ответил Иван Бикашин. Вован, вон еще припер целую сумку. Обопьетесь. А это еще что за цирк? К нам что ли идут? Все поглядели на причал. К яхте приближалась группа пестрых цыган с гитарами, ведомая чудным клоуном, несущим целую связку шариков. Какой-то сюрприз, что ли? прищурился Сергей. Вов! Вовка! А! Откликнулся толстый парень на противоположном конце гортензии. Чего там? Это не к тебе делегация? «Дамы и господа!» – издали загласил клоун. «Кто может ответить бедному заплутавшему клоуну? Не эта ли яхта принадлежит Владимиру Геранину?» «Да, он владелец», – ответил Иван. «А что?» «Как бы нам увидеть дорогого именинника?» – приблизился к трапу Орлекин. Цыгане выстроились за ним полукругом. Ваван, это в натуре к тебе!» – повторил призыв Сергей. «Поздравить тебя пришли. Давай, выходи сюда!» «Кого там принесло?» Спотыкаясь об сумке, толстяк вышел на нос яхты. «Я что-то не понял юмора». Клоун, в руках у которого уже был поднос с бутылкой водки и наполненный до краев рюмкой, кивнул артистом и пошел к трапу. Музыканты заиграли на гитарах. Две цыганки в широких юбках порхнули вперед и, встав по обе стороны от Геранина, принялись пританцовывать и постукивать в бубны. Орликин же, как можно аккуратнее, пошел по скрипучему трапу с подносом, подстроенный хор голосов. «Хор наш поет, припев любимый, Вина полились рекой, К нам приехал наш любимый, Вова Геранин дорогой». Вова, Вова, Вова, где бы найти такого? Вова, вова, Вова, Вова, Вова, Вова, пей до дна. Пей до дна, пей до дна, пей до дна! Принялся скандировать клоун, и цыгане подхватили его призыв. Пей до дна, пей до дна! Геранин застенчиво покосился на друзей. Телишь улыбались и хлопали в ладоши. Пей, что ты на нас-то смотришь? подбодрил его Пантелеев. Владимир взял рюмку, подергал кодыком и опрокинул под общие аплодисменты и скандирование. С днем рождения! Осушив рюмку, Геранин сморжился и принялся дышать, как запалившийся пес. Из-за его спины, потеснив цыганку, вынырнула подруга Анастасия, которая заботливо протянула ему персик. Закусить. Толстяк с хлюпанием грызся в мякоть фрукты. Это вам, привяжите где-нибудь. Адлекин протянул шарики лиде и повернулся к цыгану. А вы свободны, Ромалы, качуйте дальше. Папа устроил, спросил Геранину клоуна. Вообще-то, мне было не велено раскрывать секрет. Но раз уж вы и так проницательны, к чему увиливать? Он вечно придумывает какую-то шляпу, думает, что я все еще малолетка. Зря ты так, Вов, по-моему, оригинальное поздравление, робко возразила Настя. Я тоже так думаю, поддержал ее Иван. Крутецкий сюрприз. И далеко не последний. Орликин, размахивая руками, начал из ниоткуда доставать цветы и вручать девушкам по очереди. Вау, да вы фокусник. Ой, моя любимая лилия. Та или те, словно пластилин. Ой, а у тебя тут что? Клоун бесцеремонно залез в Бекашну под сетчатую майку, там что-то затрепыхалось и наружу был извлечен белый голый. Эй, ты что делал? Что там? Охренеть! Сперва возмутился, но тут же восхитился Ваня. Что он там у меня делал? Видимо, гнездился, пошутил Орлекин и выпустил голуби в небо. Все захлопали в ладоши. Браво, браво! А у меня там ничего не спрятано? Куражись подошел к нему Сергей, отянув свою футболку. Кажется, у тебя на носу кто-то сидит. Не шевелись. Клоун серьезным видом оглядел его лицо, потом резко зажал его нос в кулаке. «Ай!» – прогундосил парень. «Уже все, уже все!» Орликин медленно потянул его за нос, и все присутствующие с удивлением обнаружили, что тот вытягивается. Потом фокусник раскрыл пальцы и убрал руку, а нос у Сергея так и остался длинным и заостренным. Разумеется, он был накладным. «Это что?» – потрогал его Пантелеев. «Как мне теперь с этим жить, ё-моё?» Под дружный хохот собравшихся, Орликин начал читать стишок. «Буратино с длинным носом подошел ко мне с вопросом как избавить этот нос, чтобы больше он не рос? Вы возьмите папиросу, приложите ее к носу и все лишнее потом отрубите топором. а, -а, -а отвалился, отцепил фальшивый нос Сергей. И без папиросы обошлось. Да здравствует сифилис. Блин, зачем оторвал? Хлопнула его по руке Лида. Он тебе так шел. Слышь, а ты только нос и умеешь удлинять? Спросил Ваню арликина А что тебе удлинить требуется? Залилась смехом Лидия. Видимо, то самое, басовито заржал Сергей. «Да я не в смысле! Да ну вас!» – махнул руками Викашин. «Я вообще не о том, извращенцы!» Компания взорвалась новым приступом хохота. «Блин, ну вы даете!» – отсмеявшись, Вовка обратился к клоуну. «Спасибо, чувак, повеселил!» «Все было супер! Я доволен сюрпризом! А теперь давай-ка на берег, нам пора отчаливать!» «Видите ли?» – клон сцепил пальцы в замочек и стал раскачиваться с носков на пятки. «Ваш глубоко уважаемый отец велел не развлекать вас три часа и оплатил все авансом, поэтому я отправляюсь в плавание вместе с вами! как кто с нами, опешил Геран. Поймите, мы не рассчитывали на дополнительного пассажира. Сергей вежливо попытался вытеснить клоуна на пристань. У нас тут свой тесный дружеский коллектив, понимаете? Прекрасно понимаю, стоял на своем орлекин. Ну и меня вы поймите тоже. Меня наняли, и я обязан отработать. Послушай, братан, а давай так, ты спокойно уходишь, а Вовкину бате мы потом скажем, что ты был с нами и нам все понравилось. И все останутся довольны. Окей? Предложил Бекашин. Да, закивал Вовка. Обещаю, что папа ничего не узнает. «Нет-нет-нет», – нет, ответил клоун. «Я не готов так рисковать. Если всплывет информация, что я взял деньги и не отработал, то я не только лишусь этих денег, но и получу серьезный удар по репутации, а это недопустимо. К тому же, я всегда отрабатываю свои деньги. Это долг чести артиста. Думаете, я не понимаю, что мое присутствие вы не ожидали и не особенно рады компании незваного чужака? Прекрасно понимаю. Но давайте все-таки поступим честно. Насколько мне известно, вы отправляетесь на прогулку с ночевой? До завтрашнего утра», – кинул Геранин. А я буду с вами всего три часа. Остальное время вы проведете своим тесным коллективом, как того и желали. Ну, а за эти три часа, я обещаю, вы не пожалеете о том, что приняли меня на борт. Я профессиональный тамада, иллюзионист и затейник. Я не дам вам скучать и развлеку вас по полной. Уж в этом не сомневайтесь. Я не хочу из-за тебя возвращаться обратно через три часа. Сложил руки на груди Вовка. Вы не вернетесь, ответил клоун. В смысле, не нужно будет меня возвращать на берег. «У меня есть телефон. Я позвоню своему другу, который рыбачит на катере неподалеку отсюда, и запущу торжественный салют, который укажет ему мое местоположение». «Э, нет! Никаких салютов!» – подошел к ним крепкий моряк Геннадий Осипов, нанятый управлять яхтой. «Я отвечаю за противопожарную безопасность». «Все предельно безопасно. Это всего лишь сигнальные ракеты», – убедил его Орликин. «Три часа веселья пролетят незаметно. Потом я вас покину. Тем более, что у меня сегодня на вечер запланировано выступление на корпоративе». «Да пусть останется», – промурлыкала Настя. «Он классный!» «Тамада лишним не будет, тем более на халяву», – кивал головой Иван. «Ладно тебе, Вован, дареному коню в зубы не смотрят. К тому же всего три часа», – добавил Сергей. «Хорошо, хорошо, уговорили», – сдался хозяин яхты. «Все, отплываем. Генка, хватит телиться, отвязываешь во «Я рад, что мы достигли консенсуса», – поклонился Орликин. «Вы позволите мне пройти в кабинку, чтобы подготовить свой реквизит?» «Да, вон там вход, с той стороны», – указал ему Геннадий. Благодарствую. Клоун, радостно насвистывая, прошел мимо Ольги и Лидии. «По-моему, он немного странный», — шепнула вершине на подруге. «Чем-то напоминает Пеннивайза». «Кого?» «Клоуна из фильма «Оно». Еще книга такая была, Стивен Кинг написал». «А-а-а», вспомнила Миронова. «Да хватит тебе, обычный клоун». «По мне, так он на Джокера похож», — услышал их разговор, стоявший неподалеку Иван. «Кажется, с тобой гляди, кислотой плеснет. Вот так». И он в шутку брызнул на девчонок водой из бутылки. Те от неожиданности взвизнули. «Ванька, дурак, ты что творишь? И так воды мало!» Бекашин простодушно расхохотался. Швартовы уже были отвязаны. Со стороны кормы послышалось бормотание запущенного двигателя. Гортензия отправилась в свой последний путь. Алик проснулся. В голове все еще четко светилась картина прошлого сна. Но даже не успев до конца проснуться, он уже понимал, что видел вовсе не сон. Это был осколок его воспоминаний. Настоящего воспоминания. Мозг работал, как на форсаже, выуживая и подставляя факты, доселе не имевшие объяснений. Он еще не понимал, где находится, но уже пытался отметить эти открытия, бормоча самому себе. Это все было взаправду. Я был там, на Гортензии. Я их видел. «Орликин». Тот человек в Тесеракте тоже называл меня так. Почему Орликин? Почему я это забыл? Как все это вспомнить? «Алик», — дотронулась до него большая пятерня боцмана. «Ты бредишь? Очнись». «Я видел!» Тот открыл глаза. Оказалось, что он лежит на животе в какой-то деревянной клетушке. Под ним колючая грязная сена. Потолок нависает так низко, что невозможно не только сесть, но и приподняться чуть выше, чем на локтях. Здесь можно было только лежать. Пол странно покачивается. Передней стенки у изголовья нет. Вместо нее был ряд вертикальных ребер шпангоута, между которыми могло спокойно пролезть человеческое тело, даже не задев их плечами. Но вылазить было некуда. Далее пол обрывался и простиралось широкое голубоватое море. Значит, они находятся в трюме корабля. Вокруг с разных сторон слышали скрипы, стоны, проклятия и ругань. Повернув голову, Алик увидел лежавшего рядом боцмана. Голова мужчины была покрыта ссадинами. Боц, мы где? На их честнейшество в пенитенциарном галеоне Эрмадур. Направляемся в Армегиду. Это провинция на крайне Эрмунды. Там находится тюрьма с аналогичным названием, рассказал боцман. Нас что, посадят? Если повезет. Сперва нас ждет суд. И я все еще надеюсь, что из-за отсутствия жертв мы сможем добиться смягчения приговора. Ну, а если не повезет, то давай не будем заранее отчаиваться. И без того на душе хреново. Кстати, ты давай-ка потише говори и старайся поменьше ерзать. Пока нас считают битыми, мы можем тут спокойно лежать. В ответ на его слова где-то совсем рядом в трюме огромного судна послышались гневные крики, гулки, удары и умоляющий вопли избиваемого. Кого-то волокли наверх. Что значит считают битыми? Вполголоса полголоса спросил Алик. Мы на нижнем ярусе, на который своими ногами не приходят. Сюда притаскивают те, кто ходить уже не в состоянии. Либо сильно сбитые, либо потерявшие сознание. А остальных куда? Боссман потыкал пальцем наверх. Слышишь? Плетки хлопают. Они там, сидят на веслах. Гребут до потери сознания. Те, кто остался без сил и не реагирует даже на побои, притаскивают сюда. Очухавшихся же, забирают отсюда наверх. Поэтому прикинься шлангом и лежи тихо-тихо, если не хочешь присоединиться к дружной команде гребцов. «А как здесь оказался? Тебя били?» «Ну, я...» «Когда это чертово шимпанзе начало тебя дубасить, я не выдержал, сбил наездника на землю и пару раз ему нахлобучил. Для ума. Прежде чем меня самого повалили и начали лупить». «Лупили хорошо. За полминуты все дерьмо из меня выбили. Очнулся уже здесь». «А Василий?» – встрепенул Салик. «Что с ним?» «Он лежит рядом с тобой». Дементьев обернулся и увидел бесчувственного старика, лежавшего к нему спиной. Василий дышал, значит был жив. Его одеяние успело сильно пропитаться кровью. «Не тормоши его, пусть отлежится», – попросил боссман. «Рана не опасная, но для старика существенная. Ему нужно долго восстанавливаться». Вот же вляпались. Олег полежал немного, не шевелясь, затем чуть подтянулся вперед, высунув голову за пределы борта. Дышать здесь было полегче, но все равно создавалось впечатление, что воздух пресыщен туманной сыростью. Оказалось, что поверхность моря расположена чуть ниже киля корабля, который не плывет, а летит над водой, опираясь не на ее толщу, а на плотный воздушный слой, лежащий на морской глади. Наверху, где располагались грибные деки, словно длинные опахала, двигались в такт весла веера, толкающий галеон вперед. Положив подбородок на самый край борта, Алик стал рассматривать море, над которым они пролетали. Море было мелким, не более двух метров в глубину, и прозрачным, как хрусталь. Сквозь стеклянную воду можно было разглядеть коралловое дно, усыпанное всевозможными ракушками. Сначала вид напоминал огромный аквариум, простирающийся внизу, но затем под водой появились остатки руин. Поваленные колонны и статуи, заросшие гребешками ступеней. Некоторые обломки колонн приподнимались над поверхностью, торча то тут, то там, словно кладбищенские надгробия. А среди обломков этой затонувшей цивилизации стало попадаться все больше костей, чистого, незаржевевшего оружия и доспехов. Уже и дна стало не видно из-за сплошного слоя щитов, панцирей, шлемов, копий. По всей этой чудовищной свалке ползали мелкие зеленые рачки. Корабль скользил все дальше и дальше, а поле брани не заканчивалось. Его вид завораживал Алика и в то же время наводил на странные раздумья. Нет. Его не интересовали ни история этого места, ни причиной былой баталии. Он вновь вспомнил свой минувший сон и углубился в его анализ. Память все еще была закрыта на замок, но появились щели, через которые можно было заглянуть внутрь этого сейфа. Между ложной жизнью следователя-спецслужбиста и истинной жизнью простого советского ребенка простиралась загадочная терра инкогнита Сумеречная жизнь, в которой он был орликином, клоуном-убийцей. Хотя почему убийцей? В своем сне воспоминаний он никого не убивал, а странное вещество, которое ему дали, вряд ли было ядом. Его задача была не убить этих ребят, а лишь изменить курс яхты, направить ее в какую-то аномалию. Зачем это нужно? Что это за аномалия? Почему именно эти ребята, и почему именно он должен был это сделать? Все эти вопросы не давали Алику покоя, но главный и самый мучительный вопрос, терзавший его, был связан с непосредственным статусом арликина. Дементьев подозревал, что Орликин являлся преступником. И это подозрение вызывало самое большое мучение. Ведь всю свою сознательную жизнь, по обе стороны от темного пятна, Алик был законопослушным и добропорядочным человеком, презиравшим преступность всеми фибрами своей души. Благо произвол начала 90-х способствовал этой ненависти как нельзя кстати. И он бы ни за что не сошел со своего пути и не поступил со священными принципами, променяв самое дорогое, что у него есть – убеждение на какую-то сомнительную выгоду за чертой закона и порядка. Он бы не пошел на это даже под пытками – Так что же его изменило? Как он превратился в злобного Орликина? А может, Орликин вовсе не был злобным? Тут он вновь сконцентрировал свой взгляд на морском дне и с удивлением обнаружил, что теперь там вперемешку лежат тела воинов, выглядящие так, словно их убили пару минут назад. Некоторые застыли, вонзив оружие в своих врагов, таких же мертвых, как они сами. Некоторые сцепились мертвой хваткой, да так и застыли. Из-за погружения в свои мысли, Алик так и не понял, когда появились эти тела. Или же они успели преобразиться, пока он копался в своих воспоминаниях? «Я придумал, я придумал!» – зашевелился старик. «Новые, новые строки! Ты, алхизит, воздвигнешь крест над прахом четырех невест, не сделавших прощальный жест, свершив свое предназначение. Они пройдут через тебя и сгинут в пепле бытия, а ты, воскреснув из огня, вернешься в новом облачении». «Потише, преподобный!» – зашипел невалик. «Я не хочу из-за ваших стишков сидеть на веслах. — Алик верно говорит, — добавил боссман нам лучше не выдавать себя. Возможно, Василий понял их озабоченность, потому что тут же умолк. И Алик, успокоившись, опять свесил голову за борт. — Наши кайты легки, наши трещотки неумолкаемы, ветер будет всегда, чем выше, тем больше ветра. Они услышат, они прилетят. Хозяева небес, Дона Эрму, взываем к вам. Призыв к кородактиле стаи. — А ты как здесь оказался? Какого хрена ты тут делаешь? С раздражительным удивлением вопрошала Лиша. «Не слишком-то вежливое приветствие, э?» На встречу и шел Фархад с развивающимися на ветру краями клетчатой куфии. Он не поленился подняться на крутую гору, где я обнаружил девушку на самом краю бездонной пропасти. «Зачем ты пришел?» – отвернулась Лиша. «Может, кажется, разошлись каждый по своим делам». «Ты обиделась, да?» – подошел к ней пилот, виновато поглаживающий бородку. «Я не хотел бежать, правда. Не обиделась. Ты сделал выбор, на что тут обижаться». «Сейчас то зачем пришел?» «Ну, я подумал, может быть еще немного с вами потусоваться, а там, глядишь, и до боцмана дойдет понимание, куда он вляпался, и этот дурень сдернет от вас обратно в мой экипаж». «Боцман не отступится, он не такой вертехвост, как ты, поэтому не трать на нас время, а лучше ищи нового штурмана в Елавии». «Этих еловийцев еще переучивать задолбаешься, чтобы хотя бы говорили нормально, а не в рифму». «Переучишь, не развалишься, а боцман к тебе все равно не вернется, пока мы не закончим нашу миссию». «Если он не передумает...» — Фархад развел руками и вздохнул. «Тогда я останусь с вами до конца вашей миссии. Коней на переправе не меняют, хотя чую, что эта поговорка как-то не особенно подходит в данный момент». Лишь опять обернулась к нему. «Хочешь опять присоединиться к нам?» «Хочу». «Фархадик, у нас море проблем. С каждым фрактоциклом становится все сложнее. Впереди ждут тяжелейшие испытания. Могу ли я быть уверена, что ты не сделаешь финтушами и не бросишь нас в самый ответственный момент?» «Вай, сестренка». «Я, конечно, испытывал, ну, там, сомнения и все такое. Думал, что нужно завязать с вашей шазанутой Одиссеей. Такое было, не спорю. Но я еще никогда, слышишь, никогда не бросал вас в беде. И не брошу. Слова мужчины». Лиша посмотрела куда-то вдаль, ничего ему не отвечая. «Ты мне все еще не веришь?» – не выдержал Фархад. Адалиска на ходу?» – спросила Та. «Я не успел ее отремонтировать полностью. Боялся, что вы далеко перенесетесь. Но транслироваться она может куда скажете». «По крайней мере, в один конец точно. Если время еще есть, можно закончить ремонт полностью. Ну а если нет, то зови ботсмана Алика и преподобного. Мы стартуем через стандартные полчаса». «Они пропали», — ответила Лиша. «Как? Что значит? Опять?» «На этот раз все может быть гораздо хуже. Мы прыгали на бусую мысь и подняли здесь бурю. Во время обратного прыжка нас разделило, и теперь я не знаю, где ребята. Хорошо, если прячутся где-то. А если их схватили армундийцы? «Если их схватили, то дела плохи», – опечалился Фархад. «Я слышал, что с преступниками на Эрмунде разбираются очень жестоко». «Вот-вот». «Но мы их обязательно найдем». «Я вычислил сигнал с инфокома Алика и узнал, что он прячется где-то близко». «Угу». Лиша показал ему руку с инфокомом. «Ближе, чем ты думаешь». «От шайтан», – ворвался пилот. «Ну, по крайней мере, это помогло мне найти тебя хотя бы». Мы отправимся в поселение Эрмагль, что расположено в низине. Там у них что-то типа столицы. Если где-то и в курсе самых свежих новостей, так это там. Ну а буря от прыжков сейчас без сомнения на первых полосах газет. У эрмундийцев нет газет. У них, знаю, это была метафора. Идем вниз. Нужно как можно скорее найти информацию. Галеон Эрмадур, похожий на огромную золоченную шкатулку с парой параллельных мачт, увешанных флажками и воздушными змеями, Помахивая веслыми опахалами, как толстая сороконожка, неспешно поворачивал в сторону широкой Эрмегидской бухты. По обе стороны бухта вклинивалась в море протяженными острыми мысами, венчавшимися двумя высокими маяками, выполненными в виде грубоватых статуй. За пристанью начиналась шумная Эрмегида, уходящая высоко в гору разнокалиберными домишками, не более двух этажей. Туда же тянулись высокие вехи с натянутыми на них тросами, по которым туда-сюда, словно по канатной дороге, друг за другом передвигались небольшие клети. По левую руку можно было видеть высокий пик Эрмадона, где на пологом скате ютилось поселение аборигенов Эри, славящихся изготовлением декоративных статуэток и экзотических дудок Матмот. А прямо по курсу выселась не столь высокая, но гораздо более кряжестая и протяженная гора Эрмигиль, которая одним лишь своим названием вызывала оторопь не только у эрмудийцев, но и у многих чужаков, познавших ее дурную славу. Дело в том, что за перевалом Эрмигили находилась огромная подземная тюрьма с каменоломнями. Исправительное учреждение давным-давно созданное хитрым и безжалостным ученым. Заключенных там никто не заставлял работать, но за ними постоянно следили призрачные повара. Загадочные механизмы, вырабатывающие питательную смесь из породы, раздробленные до состояния песка. 100 килограмм этого каменного крошева призрачные повара каким-то мистическим образом могли преобразовать в грамм питательной пасты. Единственной пищи заключенных. Чем больше ты надробишь камней, тем больше пищи получишь. Заставить другого добывать тебе пищу нельзя, так как вся работа фиксируется поварами, и питательная паста изготавливается под индивидуальный организм. Для всех остальных она является ядом, который не убивает, но причиняет массу страданий. Поэтому работать приходится всем без исключения, иначе голодная смерть. Но даже эта безрадостная перспектива оказалась не столь плохой, по сравнению с тем, что ожидало приговоренных к смерти. Для них было создано некое лобное место на вершине Эрмигили, где проводился регулярный праздник – торжество правосудия завершающийся ритуальным кормлением карадактилей. Но если обычные армундийцы кормили своих священных ящеров мясом, привязанным к воздушным змеям, то во время торжества правосудия им скармливались те, кому повезло схлопотать высшую меру наказания. «Один! Готов! Взять очнуться!» – закаркал где-то в центральном проходе голос конвоира. «Нет, нет, пожалуйста!» – заключенный, лежавший рядом с Василием, беспомощно заскреб ногтями по доскам, бороздя сена. «Ее нет возможности!» Но его за ноги выволокли назад и потащили наверх по лестнице. Имеется необходимость еще два. Конвоир, движущийся вдоль рядов, начал ощупывать босые ноги Василия. «Очнуться, но плохо, слабость, не брать. Алек замер, изо всех сил изображая полную бессознательность. Но чьи-то грубые руки прошлись по его икрам куцапами пальцами, а затем, ухватив за щиколотки, потянули назад. Два! Готовность принимать! Конвоиры в золотых масках и остроконечных колпаках, безо всяческих усилий встряхнули его, словно щенка и, не дав упереть ноги в пол, поволокли за собой. Сначала по коридору между четырехъярусными лежаками, а потом на лестницу. Кто-то схватил его за шиворот и поднял на верхнюю палубу, где гремел барабан, и щелкали бичи. Смрад здесь стоял еще гуще, чем внизу. Заключенные сидели по трое и монотонно тягали длинные жерди, весел, опахал. Надзиратели, прохаживаясь вдоль лавок, то и дело раздавали им удары плетками. «Туда! Крайнее место!» — на секунду мелькнул передаликом один из них. И сильные руки поволокли его дальше. Навстречу еще двое рослых армундийцев протащили бесчувственное тело и плетками. Здесь место! Дементьеву пихнули на лавку рядом с двумя измученными гребцами. И ему тут же прилетела оглобля весла по зубам. Дьявол! Алик тут же уперся в нее руками и принялся грести, хотя больше усилий приходилось тратить не на саму греблю, а на то, чтобы весло больше не удаляло его по лицу. Прекращение! Барабан умолк. Весла остановились на взлете. Швартование! Е-мое, повезло-то как! Обрадовался салит Сидевший рядом с ним парень обессиленно повис на весельной жерди. В маленьком оконце через крепление уключены олег разглядел берег с портовыми постройками. Гиллион прибыл в пункт назначения. Команда начала поднимать заключенных и группировать их по пять человек, а затем уже погруппно выводить на верхнюю палбу для выгрузки. Наверху их прогоняли между металлическими решетками на нос корабля, над которым торчало что-то среднее между стрелой крана и циркулярной пилой, у которой вместо пилищего полотна крутился металлический трос, натянутый на блоки. А вдоль этого троса были прицеплены крюки, которым подвешивались клети. Узников опять загоняли в клети, запирали и цепляли на очередной подъехавший к палубе крюк, который утаскивал их на берег. Вместе с Аликом оказалось четверо каких-то совершенно незнакомых людей. Где Боцман и Василий, он не знал. Дверцу клети заперли на замок, после чего она сильно дернулась, зацепившись за движущийся крюк и стала раскачиваться. Пришлось ухватиться за решетки, чтобы не упасть. Примитивный транспортер пронес их над домами к вышке, расположенной за зданием порта, где неведомый механизм. Перецепил клеть на новую транспортировочную линию, уходящую еще дальше и еще выше. Внизу поплыли домишки с красными крышами, колючие деревья и полосатые огороды. Расписные змеи, прицепленные кровлям, парели чуть не задевая днища движущихся клеток. Воздух становился все чище и прозрачнее. Затем они миновали очередную сочленительную вышку и еще одну. Теперь вместо домов внизу были только скалистые уступы. До земли метров сорок. Стоило сорваться со скрипучего крюка и конец. Трос упорно тянул их дальше. Вот новая вышка, притулившаяся на крошечном пятачке плоскогорья, а дальше, за глубоким провалом, начиналось длинное плато, где раскинулось что-то вроде театра под открытым небом. Куда постепенно стекались люди, поднимающиеся по лестницам, или на фуникулерах канатной дороги, расположенной чуть в стороне от грузовых транспортерных линий. Обстановка выглядела празднично. Все было украшено флагами, воздушными шарами, флюгерами и вездесущими змеями. Играла странная музыка, больше похожая на нестроенное кваканье ансамбля огромных жаб. Клеть подползла к очередной вышке и дернулась, соскочив с крюка. С грохотом она упала на дощатую платформу и тут же баграми была оттащена в сторону. Эрмундийцы, одетые во все черные, с конусами на головах, открыли замок и начали вытаскивать заключенных. «Шевелись! Быстро! Давать шаг!» Орали они, толкая людей друг за другом по шатким подвесным мосткам. «Благословенная земля Эрмунды! Сколько бед ты перенесла! Когда сырая пелена метатумана не достигла лишь самые высокие пики, ты выстояла». Когда погибли почти все твои леса, почти все твои стада, почти все твои люди, ты выстояла. Когда пришли и воцарились жестокие ларийцы, ты выстояла. Когда освободительная война охватила твои опустошенные поля, ты выстояла. Когда беззаконие пыталось вытеснить закон, ты выстояла. Укрытая крылом кородактиля Дона Эрма. И выстоишь вовек. Воззвание Дона Эрмундари. Я поправился еще сильнее. Мантия стала впритык. Ворчал верховный пенитенциарий Утхарш. «Распоряжусь пошить новую», – поспешил с предложением его помощник по имени Хоуджин. «Не надо. Это мне стимул. Больше ходить, меньше жрать». «Вы так суровы к себе». «Оно и видно. Расползаюсь, как боров в грук с бегуда. Это не дело». «Где моя колотушка?» «Ах, вот она. Парик. Он на вас. Точно». «Я готов. Народ собрался?» «Еще много свободных мест. Присяжные зрители прибывают. Тогда подожду». «Все настроили?» Да, штоки подняты, кайты запущены, мясо для приманки обработано пахучими маслами, трещотки стоят на стопорах. А подсудимые? Армадур причалил совсем недавно, разгрузка проводится в спешном порядке, но мы успеваем. Первые группы уже на плато, готовы к суду. Много? В этот раз очень. Но в основном обвиненные по незначительным статьям. Для большинства путешествие на Армадуре уже сойдет за наказание. Серьезных преступников, к сожалению, маловато. К сожалению? Смуглое лицо Уткарша вытянулось от удивления. А что в этом плохого? Уровень преступности падает, значит, мы не зря едим свой хлеб. Да, но с кем остается проводить ритуал Дона Эрмуни? Собравшийся народ жаждет зрелища. Многие преодолели 3000 тысячи ступеней своими ногами, лишь бы добраться до суда. Они будут сильно разочарованы. Засточтимый Хау-Джин. Не забывай, что Дона Эрмуни – это не жертвоприношение и не колизейное представление. Это всего лишь исполнение приговора. Люди идут сюда не за кровавым зрелищем. За торжеством возмездия и я не хочу, чтобы Дона Эрмуни превращалась в гнусный аттракцион. Конечно, ваше честнейшество, вы безусловно правы. Разумеется, прав. Крутился перед зеркалом Верховный Пенитенциарий. Нет, все-таки я разжирел. А те, кого обвиняют в тяжелых преступлениях? В каких именно преступлениях их обвиняют? Есть убийцы, насильники-лицидивисты, пара крупных казнокрадов, разбойники с большой дороги. Разбойники – это та самая банда Щербатого Снура? Да, большая часть выходцы из эри. Некоторых мы уже ловили, но отпустили из за малости лет. Теперь прощения им не будет. Да и повзрослели они, заматерели, много душ загубили. Я слышал, что в этот раз и сам Снур не ушел от облавы. Попался Лиходей. Теперь ему придется отвечать перед великой стаей. Но щербатый Снур – это не единственный сюрприз на сегодняшней церемонии. Из Армулани нам доставили троих прогунов до Эрму. Не может и те самые прогуны что подняли чудовищный смерч, разрушивший половину Армулани? Они самые, радостно закивал Хуаджин. Обычно ловля прыгунов – дело непростое. Приходится отправлять десятки официальных запросов, подключать чужезумных сыщиков, требовать выдачу. При этом далеко не все зуны готовы их выдать, предпочитая судить на своей территории. А эти остолопы сами запрыгнули к нам обратно и были тут же схвачены. Может, это была случайность, и они вернулись, чтобы добровольно сдаться? Сомневаюсь. Тем более, что при задержании они оказали сопротивление и были немного помяты. Кто же эти наглецы? Чужаки, забредшие с Елавией во время слияния. Елавицы. Нет. Пока не удалось выяснить, откуда конкретно они прибыли. Дорог ну. Терпеть не могу этих чужаков, особенно их корявый язык. Они говорят, как машины, переводящие человеческую речь с чужого языка, будто издеваются. Это ужасно раздражает. Как раз таки в этом и нет их вины, улыбнулся Удхаш. Это особенность унилингвы. Нашу речь они тоже воспринимают криво. Вот прыжки под запрещающими баннерами это действительно серьезный проступок, заслуживающий строгого наказания. Но мы должны быть непредвзятыми. Эрмундийцы всегда были суровы, но справедливы. Потому и выжили. Судьба нарушителей будет решена цивилизованным судом присяжных. Так и никак иначе. Все равно их судьба предопределена. Среди присяжных зрителей очень много эрмуланцев. Они ждут, не дождутся, когда свершится справедливая кара. Эрмуланцы поспешили прийти сюда вместо того, чтобы поскорее заняться восстановлением своих разрушенных жилищ? Мне непонятна их логика. Жажда возмездия у них сейчас преобладает над всеми прочими нуждами. И я, как выходец из Эрмулания, разделяю их праведный гнев. Когда судейская коллегия вышла на улицу и направилась в сторону трибуны, музыка умолкла, а многочисленные зрители поднялись со своих сидений и подняли обе руки вверх, приветствуя важную процессию. Судьи расселись по своим местам, и Верховный Пеницарий сделал жест, позволяющий людям сесть. Затем он начал приветственную речь. «Почтеннейшие зрители и заседатели сегодняшней законотворческой церемонии! Я рад приветствовать вас на этом священном плато! Приветствую присяжных зрителей, пришедших со всех краев священной Армунды!» Приветствую арбитров Великой Елавии, приветствую юстицариев Птичьей Клетки. Приветствую наблюдателей Грапталора, приветствую инквизиторов Диадемы Лоры, приветствую согледателей Митридалии, приветствую экстратуристов Мааса, приветствую армундистов Виконий, приветствую журналистов Интерзунной Лиги, приветствую остальных гостей. Добро пожаловать на суд, и да будет он справедливым. Собравшиеся дружно принялись трещать специальными трещотками, которые им раздали при входе на церемониальную площадь карш стукнул к по столешнице, приказав собравшимся соблюсти тишину. Начнем заседание. Досточтимый Жангпу Хуаджин. Распорядитесь привести первого подсудимого. Суточная и грубая сортировка завершилась. Алика затолкали в тесную клетку, где битком сидели еще 12 человек. И все стояли плотно друг к другу. Остальных пленников, хоть и связанных по рукам и ногам, разместили не в клетках, а прямо на земле за деревянным забором, отгораживающим площадь. По краям их контролировал десяток надзирателей. Дементия стоял из-за решетки и хоть его сильно вдавливало в нее, зато можно было видеть, что происходит на площади и даже за ней, на возвышении с ритуальными мачтами. А также из-за раскатистого горного эха было слышно каждое слово судейской коллегии и присяжных. Начался суд, во время которого подсудимых по одному, реже по двое и по трое, выводили на площадку между зрительскими креслами и судейской трибуной. Затем зачитывали их обвинения. Заслушивали самих обвиняемых, выдвигали аргументы в оправдании и, наконец, проводили голосование заседающих, по итогу которого судья выносил приговор. Этот судебный процесс был довольно странным. Без прокуроров и адвокатов, без дополнительных совещаний и прочих атрибутов традиционного суда. На каких конкретных основаниях принимались вердикты, Алик так и не понял. Сперва судили те, кто находился вне клетки, то есть повинных в легких преступлениях. Очень многих отпускали прямо из зала суда, если эту открытую площадку можно было назвать залом. Большинство из оправданных не могли сдержать эмоции и откровенно плакали от счастья. Те, кому повезло меньше, и кого признали виновными, уводили в сторону противоположной вышки, транспортирующей их в тюрьму, находившуюся в глубине ущелья. Подсудимых было очень много, и Алек не сомневался, что до конца дня их всех осудить не успеют. Но он ошибся. Количество сидевших за забором редело буквально на глаза. Странная армундийская судебная машина работала как конвейер, вынося приговоры направо и налево. Только и было слышно, как колотушка главного судьи долбит по столешнице. Некоторым людям выносили приговор буквально за пять минут. Глашатай проговаривал короткую фразу, подсудимый что-то невнятно отвечал, затем был шорох стеклянных шариков, катящихся по трубкам от каждого присяжного, и довершался громкий голос судьи, выносящего приговор. На эту процедуру зачастую отводили считанные минуты. Можно было сделать вывод, что процесс этого заседания был либо вышкален до идеала, либо являлся обычной фикцией и проводился сугубо театрально. В итоге из всей массы людей, обвиняемых в нетяжких преступлениях, только двоих не отпустили и не отправили в тюрьму а отвели на возвышение и оставили возле мачт под надзором солдат. Солнце нехотя валилось за горные зубцы, когда очередь дошла до тех, кто сидели в клетке. К тому моменту Алик уже не чувствовал половину тела, настолько все затекло и подверглось онемению. Когда из клетки выволокли троих, сразу стало немного полегче. Уже можно было хотя бы слегка изменить положение тела, наладив кровоснабжение. Выяснилось, что вместе с Аликом сидел коагулянт. С него сорвали маску, открыв смуглое лицо. Фанатик бесконечно повторял какую-то мантру, пребывая в подобии транса. Его забрали следующим. При этом суд над ним был проведен в самые короткие сроки, буквально за минуту. Лишь только увидев черное коагулянское одеяние, присяжные начали бросать шарики в желобки, а судья, не дождавшись подсчета голосов, отстучал колотушкой строжайший вердикт. Коагулянта поволокли за трибуну к мачтам. Со смертниками террористами на Армонде не церемонились. Когда в клетке стало чуть посвободнее, Алекс с радостью увидел боцмана. «Боц! Боцман! Я здесь!» – крикнул он. «Алик, ты как?» – отозвался тот. «Нормально. Где Василий? Он рядом». Дверца открылась, и конвоиры вытащили сразу пятерых заключенных. Теперь в клетке, опустевшей фактически наполовину, стало возможно перемещаться с места на место, и друзья наконец-то объединились. «Отец, ты как?» – спросил Алик у Василия. «Живой пока», – хмуро ответил преподобный. «Чего это они стали сразу пачками народ отправлять? Торопятся завершить всю эту волокиту до заката? Нет. Я так понял, что эти пятеро из одной банды, ответил Боцман. Он тот, одноглазый, их вожак. Они пока тут сидели, постоянно перешушукивались, планировали побег и меня подговаривали, но я отказался. А может, стоило согласиться? Погоди, нас еще могут оправдать. Мы же не бандиты, зла никому не желали. К тому же никого не убили. Шанс получить снисхождение есть. А если попытаться бежать, тогда точно вышка. Теперь пришел и их черед. Троицу вытащили из клетки и повели через центр площади между рядами сидений. Какой тут поднялся ор. зрители вскочили со своих мест, начали махать руками, выкрикивать на раздельное ругательство и свистеть. «Что-то я сомневаюсь в оправдательном приговоре», — сказал Алик Боцман. «Они даже бандюганов и террористов так не освистывали, как нас. Чую, влепят нам по полной программе». «Верховный пенитенциарий Утхарш славится своей непредвзятостью», — ответил тот. «Будем надеяться на его порядочность». «О чем ты говоришь, Боц?» — засадой усмехнулся Дементьев. Их подвели к трибунам, построенным специально таким образом, чтобы подсудимые могли смотреть на судей, лишь высоко задрав голову. Чужой прийти. Нарушение запрет прыжок желтый баннер, начал Хуаджин. Результат катастрофичности в Мулане. Здание 12 неполадка полный. Здание 31 неполадка значительный. Человек 8 повредить тяжесть. Человек 43 повредить значимый. Ущерб ориентироваться. 112 арм. Название ваш имен? Спросил Уткаш, обращаясь к стоящему внизу бедолагам. Те поочередно представились. «Откуда появление вас?» «Мы из Рикадии, ваше теснейшество, солговали. «Мирные путешественники, мы не хотели ничего разрушать. Это все ураган. Он был еще до нашего прыжка. Он забросил нас на бусую мысь к этой шизанутой мире». «Рикадия?» — несколько удивился судья. «Рикадия — маски протектора от юрисдикции». «Да, все верно, ваше теснейшество, ответил Дементьев. «Но мы не маасцы, мы рекадианцы. А дедушка вообще сделал рентики». «Вы утверждать прыжок не явление цель направления хотеть?» Совершенно верно, ваше честничество. Это было непреднамеренно. Мы глупые туристы. Мы не знали, что тут так работают ветра. Вы признание виноватый простопок проступок это? Да, ваше честничество, мы признаем. Мы этого не хотели, но это случилось. Какой смысл отпираться? Зачем вы сопротивление войны Ермулани? Испугались, ваше честничество? Эти обезьяны, в смысле не воины, а те, на ком они ездят, выглядят агрессивно. Мы боялись за свою жизнь. Судьи начали шушукаться. Это продолжалось около 10 минут. Затем Уткаш произнес... Коллегия решение предварительный приговорен. Нарушители готовы предложение наказать, иметь в виду штраф 100 тысяч арм и работа восстановления разрушена непосредственно. Зрители зашумели, особенно участок, где сидели пострадавшие. Требование тишина. Решение конец принять жреби после. Присяжные тут же стихли и приготовили стеклянные шарики для голосования. В полной тишине шарики зашуршали по желобкам, звонко стукаясь на выемки. Служители принимали их и выгружали на весы, считывая показания. Позиции 70, 13, 5. — сообщила комиссия. «Хм...» — Утхкарш задумался. Коллеги считать приговор присяжный зреть ожесточение излишней». Зрители поднялись и вновь зашумели. «Тихо, площадь суждения!» — громогласно воззапил Хуаджин. «Продолжать честно вы!» «Но коллеги хоть иметь мнение, так не считать относительно спор присяжный зреть». «Приговор чужак — высота воздействия!» С явным разочарованием подвел итог Утхкарш. Стукнула колотушка. Зрители дружно зааплодировали и затопали». «За что?» – Боцман закрыл лицо руками. «Все, пощады не будет». «Ну вот, сама непредвзятость», – сквозь зубы просадил «Лучше бы бежать попытались». «Не так обидно было бы». «Верховный пенитенциарий бессилен против большинства голосов присяжных зрителей», – пояснил Василий. «Очень многих мы разозлили, и все они собрались здесь, насладиться нашими страданиями». «Я так понимаю, бежать уже поздно?» – Дементьев дернулся от грубого удара в лопатку. Конвоир повел его в обход трибун к лестнице, ведущей на лобное место, представлявшей себя эдакую Голгофу, только вместо крестов – мачты. Позади вели боцмана и Василия, заиграла музыка. Под не зрителей судейская коллегия развернула свои кресла на 180 градусов, чтобы созерцать процесс казни. «Кайты высоко! Ветер изменения! Кайты крепко! Ветер свирепа! скандировали собравшиеся. Зажужжали лебедки, отпускающие воздушных змеев выше в небо. На встречу приговоренным пробежали несколько служек в грязных передниках и масках, которые тащили большие кастрюли. Что было в этих кастрюлях непонятно, но несло из них таким смрадом, что один только вдох выше пуалика слезу. Повсюду затрещали трещотки, заревели ревуны. В горах вся эта кокафония звучала особенно громко и резко, разносимая эхом на десятки километров. На возвышении приговоренных разделили на две группы. Группу Алика поставили второй, а первую повели к мачтам. Тем временем служки цепляли на лееры кайтов паруса почтальоны, которым за крюки нанизывали вонючее квашеное мясо, извлеченное из кастрюль. Сильный ветер тут же подхватывал почтальонов и быстро поднимал их по лееру до самых змеев. Они что, кормятся их воздушных змеев тухлятиной? Спросил Алику боцмана. Они психи. Сидеть! Сидеть! Охранники резко усадили их на землю. Не говорить! Приговоренных из первой группы разделили и по одному отвели к пяти мачтам. Прозвучал трубный сигнал, и на мачтах затрепетали разноцветные знамена, а их верхушки со стуком надломились и согнулись, как перекладины виселиц, что вызвало у зрителей очередной взрыв радостных криков. С концов перекладин спустились веревки, которые стали привязывать к ногам преступников. После этого под очередной рев зрителей людей вниз головами подтянули на самый верх и оставили болтаться точно боксерские груши. Они что-то кричали, но голоса тонули в жутком громыхании музыки, трещоток и зрительского воя. Ну, хотя бы не за шею вешают, мрачно размышлял Арик. Впрочем, хорошего тоже мало. Буду надеяться, что эта экзекуция выдернет меня из дурацкого затянувшегося сна. Наша кайт легкость, наша треск безумолку. Ветрено не завершится. Слишком вверх много ветер. Услышать им, прилететь они. Небо руководить. Дона Эрму, призывание. Стали один голос повторять служители, собравшиеся под мачтами. Им вторила охрана, окружавшая вторую группу смертников. Это продолжалось, кажется, бесконечно, но вот, из-за покрытой ледником вершины Эрмадона, показались летящие точки, быстро увеличивающиеся в размерах. Приближалась Эрмегитская стая. Огромные кородактери летели на звук. Самые маленькие достигали 5 метров в размахе крыльев, самые крупные – 20. Они даже не махали крыльями, а просто парили, регулируя высоту, скорость и направление специальными перепончатыми роговыми рулями, растущими на их головах, хвостах и задних конечностях. Головы, словно наконечники копий, вытянуты вперед и снабжены длинными вертикальными килями. Длинные хвосты завершались дополнительным перепончатым стабилизатором, выполняющим функции как руля, так и воздушного тормоза. Шкуры чудовищ были разукрашены причудливыми радужными разводами, словно кто-то нарочно обрызгал их красками из баллончиков. Всего существ было семеро. Когда они приблизились и начали делать большой разворот над плато, появилась возможность разглядеть мелюзгу, порхающую под их крыльями. Десятки зубастых птиц, гипсиорнисов, сопровождали стаю, словно прилипалый акул. Следний гипсиорнис был птицей весьма немаленькой и мог потягаться размерами с крупным орлом, но на фоне титана кородактиля он выглядел словно воробей, придающий своим порханием и мельтешением еще больше величия и монструозности летящему исполину. Все умолкли в торжественном предвкушении, стая сделала широкий вираж и стала заходить на добычу. Впереди летел вожак, самый крупный и старый ящер. Чувствуя миазмы, источаемые подвешенные на змеях приманкой, карадактили рассредоточились и начали хватать мясо вместе со змеями. При этом их острые головы раскрывались, как бутоны цветов с четырьмя лепестками, и словно капканы захлопывались на змеях, отрывая их от лиеров безо всякого труда. Угощение лишь распалило аппетит монстров, и они возжелали продолжения банкета, чего и задумывали организаторы этого жестокого шоу. Вновь сбившись в звено, стая сделала круг, и теперь, на бреющем полете, стала мчаться к мачтам с привязанными людьми. «Вот это махина!» Со страхом и любопытством Алекс смотрел на приближавшегося вожака, крылья которого были почти вровень с краями плато. «Если ему подкрыли двигатели присобачить, то от авиалайнера не отличишь». Когда огромная туша, трепеща рваной бахромой на краях перепонок, пронеслась над их головами, захотелось еще сильнее пригнуться, но самое страшное ждало впереди. Карадактили принялись на лету срывать висящих на мачтах людей и зажевывать их четырьмя своими клиновидными челюстями. Крупнейшим из них удалось проглотить своих жертв целиком, те, что помельче, трепали еще живую добычу, отрывая ей конечности. При этом гипсерорнисы буквально облепляли головы кородактилей, спеша урвать кусочек, пока тело жертвы не будет полностью проглочено. Когда под натиском мощных челюстей у несчастного отрывалась рука или нога, упасть в пропасть ей не давали. Гипсерорнисы тут же сбивались вокруг нее клубком, а когда разлетались, то в воздухе уже ничего не оставалось. Сжирали все подчистую, и мясо, и кости. Это было чудовищное зрелище. Не всем кородактелям хватило угощения, и стоя вновь начала разворачиваться. Звено перестраивалось, пропуская голодных вперед. За это время служители должны были обновить кормушку. Мачты все еще ходили ходуном и дребежали, а оборванные веревки на них продолжали раскачиваться, когда охрана стала спешно поднимать заключенных, ожидающих своей участи. «Подняться! Быстрый! Туда! Идти!» Алика за шиворот подняли на ноги и пинками погнали к крайней мачте. «Что ж вы творите, сволочи?» – возмущался тот. «Это вам с рук не сойдет, обещаю!» «Я бессмертен! Ваши чертовы ктеранодоны мной подавятся! Двигаться! Молчание!» Уже под мачты кто-то отработанным ударом по ногам лишил Дементьева равновесия, опрокинув его на землю. Он успел от всей души легнуть кого-то в морду, но обе его ноги тут же были вдавлены в пыльную каменистую поверхность и на них крепко затянули петлю. «Гады!» – рычал Алик. «Ублюдки!» Поднимать – «Поднимать!» – распорядился Слушка. И лебедка послушно заверещала.